Глава третья И вот это случилось. Такого чуда со мной никогда еще не было. Я вдруг оказался у калитки и прочитал на зеленой дощечке «Братья Леяное сердце». Как я туда попал? Как прилетел в Нангиеллу? Как нашел дорогу, никого не спрашивая? Я и сам не знаю. Знаю лишь, что я вдруг очутился у калитки и увидел надпись на дощечке. Я позвал Йонатана. Кричал много раз, но никто не отозвался. А потом вспомнил, что он, наверное, удит рыбу. Я побежал по узенькой тропинке вниз к реке. Бежал и бежал, наконец увидел Йонатана. Он сидел на мосту, и волосы у него так и сияли на солнце. Что я почувствовал, снова увидев его, я не сумею рассказать, даже если очень захочу. Ионатан не сразу заметил меня. Я попытался крикнуть: "Йонатан!" Наверное, я при этом плакал, потому что вместо крика у меня получился какой-то странный звук. И всё же Йонатан услышал меня. Он поднял голову и увидел меня. Сначала он вроде бы не узнал меня, но потом он скрикнул, отшвырнул удочку, бросился мне навстречу, крепко обнял, как будто хотел увериться, что я и в самом деле пришёл. Потом я немного всплакнул. Плакать-то мне было не с чего, просто я так долго тосковал по нему. А он-то только засмеялся. И мы стояли на крутом берегу, обнимали друг друга и радовались тому, что мы снова вместе. Так радовались, что не расскажешь. И он-то сказал: Ну вот, Сухарик Львиное Сердце, ты наконец пришёл. Сухарик Львиное Сердце звучало смешно, и мы оба всперва фыркнули, а потом стали так хохотать, будто смешней никогда ничего не слышали. Нам просто хотелось смеяться, потому что внутри у нас всё так и бурлило от радости. Мы хохотали, потом начали бороться и продолжали смеяться, смеясь мою полинную траву, покатились по склону и до смеялись до того, что свалились в реку. Я думал, что мы сейчас утонем, а мы поплыли. Я никогда не умел плавать. А мне так хотелось научиться. Но сейчас я плыл без труда. И плавал просто отлично. «Юнатан, я плыву!» Закричал я. «Я умею плавать!» «Ясное дело, умеешь!» Ответил Юнатан. И тут я вспомнил еще кое о чем. «Юнатан, а ты заметил, что я больше не кашляю?» «Понятно, не кашляешь. Ведь ты теперь нангияля». Я наплавался волю, потом залез на мост и стоял там, а с моей промокшей одеждой текла вода. Мои брюки прилипли к ногам, и я увидел, что со мной случилось чудо. Хотите, верьте, хотите, нет, но ноги у меня теперь стали такие же прямые, как у Юнатана. Тогда мне пришло в голову, а вдруг я к тому же стал красивой. Я спросил у Юнатана, не кажется ли ему, что я стал красивее? «Погляди в зеркало», — ответил он. Вода в реке была спокойная и гладкая, как зеркало. Я лег на живот, подвинулся к краю моста, но особой красоты в себе не заметил. Юнатан улегся на мосту рядом со мной. Мы лежали долго, а из воды смотрели на нас, братья, львиное сердце. Юнатон был красивый, золотые волосы, синие глаза, нежное лицо. А я все такой же курносый, волосы косматы, одно слово — рыло. «Нет, я красивее не стал», — огорчился я. Но Юнатон сказал, что я стал намного лучше. «И такой здоровый на вид», — добавил он. «Все еще лежа на мосту, я ощупал себя». и понял, что я здоров, что все тело мое радует этому здоровью. Для чего же мне тогда быть красивым? Все тело мое было до того счастливо, что казалось, будто в нем сел, смеялось. Так мы лежали, грелись на солнышке и смотрели на рыб, которые то заплывали под мост, то выплывали из-под моста. Но потом Юнутон захотел домой. И я тоже, ведь мне не терпел взглянуть на Рютер Гордон, мой новый дом. Юнутон шел впереди по тропинке, которая вела в нашу усадьбу. А я поспевал за ним. Ведь ноги у меня теперь были хоть куда. Я все время пялил глаза на свои ноги и радовался. Как легко мне теперь ходить. Когда мы поднимались по холму, я ненароком обернулся и увидел, наконец, долину вишен. Ах, что это была за долина! Вся залитая белым вишневым цветом. Белые цветы и зеленая-презеленая трава. И через все это бело-зеленая серебряная лента протекала речка. Почему же я не заметила этого раньше? Неужто я видел только Юнатона? Но сейчас я замер на тропинке, любуясь этой красотой, и сказал Юнотану. Это самая красивая долина на земле. Да, самая красивая, хоть и не на земле, ответил Юнотан. И тут я вспомнил, что нахожусь на Ангиале. Долину вечно окружали высокие горы, они тоже были красивые. С горных склонов в долину стекали ручьи, с обрывов падали звеня водопады. Всё кругом бурлило и пело, была весна. Воздух здесь был тоже какой-то особенный, такой чистый и приятный, что его хотелось пить. «Вот бы пару кило такого воздуха к нам в город!» — подумал я, вспомнив, как мне не хватало воздуха, когда я лежала на кухонном диванчике. Мне тогда казалось, будто воздуха нет совсем. Но здесь его было много, и я вдыхал его глубоко, всей грудью, и не мог надышаться. Юнатон засмеялся и сказал, «Оставь и мне хоть чуть-чуть». Тропинка была белой от цветов вишни. и в воздухе кружились белые лепестки, осыпая нас, застревая в нас в волосах. Мне всегда нравились узенькие зеленые тропинки, усыпанные белыми цветами вишни. А в конце тропинки стояла усадьба Рютер Гордон с зеленой дощечкой на калитке. «Братья, львиное сердце», — прочел я слух Юнтону. «Подумать только, и здесь мы будем жить». «Да, подумать только, Сухарик, разве это не здорово?» «Ясное дело, это было здорово». Я понимаю, почему Юнатона здесь нравилось. А что до меня, так я лучше места и представить себе не мог. Там был старый белый дом с зелёными углами и зелёной дверью, а вокруг небольшая зелёная лужайка, на которой рос первоцвет, камнеломка и маргаритки. А здесь же пышно цвели вишне и сирень, а сад был обнесён низенькой серой каменной стеной увит и розовыми цветами. Через неё можно было запросто перепрыгнуть, и всё же, как войдёшь за калитку, кажется, что стена эта ограждает тебя от всех опасностей, что здесь ты дома. Между прочим, там был не один дом, а два. Хотя второй скорее походил на конюшню или какую-нибудь пристройку. Дома стояли под углом друг к другу. А в том месте, где они встречались, была скамья. Старая-престарая, но прям из каменного века. И скамья и этот угол были очень симпатичные. Так и хотелось посидеть немного, подумать или поглядеть на печушек. А может, выпить стаканчик соку? «Мне здесь нравится», — сказал я Юнтону. «А что, в доме так же хорошо?» «Идем, посмотришь». Ответил он. Он уже стоял у двери и хотел было войти в дом, как вдруг послышалось ржание. И это в самом деле заржала лошадь. Тогда Юнтон сказал. Давай заглянем сначала в конюшню. Он вошел во второй дом, и я, конечно, побежал за ним. Это и в самом деле была конюшня. В ней стояли две красивые гнедые лошади. Когда мы вошли, они повернули головы в нашу сторону и заржали. Это Гримм и Фьялар, сказал Юнтон. «Угадай, который из них твой?» «Да брось ты! Ничего мне вкручивать, будто у меня есть конь. Ни за что не поверю». Но Йонутан объяснил, что в Нангияле без коня не обойтись. «Без коня далеко не уедешь?» — сказал он. «А ведь здесь, сам понимаешь, сухарик, иногда приходится ездить далеко». «Ох, и обрадовался же я, узнав, что в Нангияле обязательно нужно иметь лошадь. Ведь я так люблю лошадей. До чего же у лошади нежный нос? Просто удивительно!» Лошади, что стояли у нас в конюшне, были просто загляденье. У Фьялора была белая звездочка на носу, а в остальном они были одинаковые. «Тогда, наверное, грим мой», — сказал я, раз Юнтон хотел, чтобы я угадал. «А вот ты не угадал», — ответил Юнтон. «Твой Фьялор». Я позволил Фьялору обнюхать меня и похлопал его. Я его ни капельки не боялся, хотя прежде никогда не дотрагивался до лошади. Мне Фьялор сразу понравился». И я ему тоже, во всяком случае, мне так показалось. «А еще у нас есть кролики», — сказал Юнтен. «Они в клетке за конюшней, мы можем потом поглядеть на них». «Да уж мне-то, ясное дело, увидеть их не терпелось». «Я должен поглядеть на них», — воскликнул я. «Мне всегда хотелось завести кроликов, а дома в городе их не заведешь». Я выскочил на двор, завернул за угол конюшни и увидел там клетку, а в ней трех маленьких славных крольчат». Они грызли листья дуванчика. «Просто удивительно!» Сказал я после Юнтену. «Нангиели получаешь все, чего когда-нибудь желал?» «Так ведь я же тебе об этом говорил еще тогда дома, на кухне. А теперь мы сами можем убедиться в том, что это правда. Вот здорово!» «Никогда, никогда не забуду я первый вечер на кухне в Рютер-Гордоне. Как замечательно было лежать и болтать с Юнтеном. Точно так же, как раньше. Такое не забывается!» Теперь мы опять вместе жили в кухне. Хотя эта кухня вовсе не была похожа на нашу городскую, это уж точно. Кухня в рётор городе не была, наверное, старая при старая. Потолок из грубых брёвен и большой открытый очаг. Этот очаг занимал почти всю стену, и готовить еду нужно было прямо на огне, как в древние времена. Посередине кухни стоял здоровенный стол, какого я никогда в жизни не видел, а по бокам длинные деревянные скамьи. На них могли бы рассесться человек 20. И то им было бы просторно. Мы можем жить в кухне, как всегда, сказал Юнтон. А мама, когда явится сюда, поселится в комнате. А в всём доме была лишь одна комната и кухня, но нам ничего больше не надо, ведь мы привыкли так жить. Правда, здесь комнаты и кухни были вдвое больше, чем у нас дома? Да, дома. Я рассказал Юнтону про записку, которую оставил маме на кухонном столе. Я написал ей, что мы увидимся в Нангиале, хотя кто знает, когда она придёт. Может, и не скоро. — ответил Юнатан. — Но во всяком случае у нее будет большая комната, куда она сможет поставить хоть десять швейных машинок, если захочет. — Угадайте, что еще мне нравится? Я люблю лежать на старинном откидном диванчике в старинной кухне, когда отцветы языков пламени пляшут на стенах, а за окном качается ветка цветущей вишни. И болтать с Юнатаном. Потом огонь в очаге становится все меньше и меньше, и под конец остаются одни головни. В углах комнаты становится темно, Глаза у меня слепаются, все сильнее. Я лежу и не кашляю, а Юнутан рассказывает мне всякие истории. Все рассказывает и рассказывает, покуда его голос не становится шепотом, как в тот раз. И тогда я засыпаю. Вот что я люблю. Первый вечер в Рютер-Гордоне все так и было. И этого я никогда не забуду.